Глава 30. По мере того, как Мария Тормот рассказывала, как ресторан попал в руки Акселя, у меня все шире округлялись глаза. Я даже представить не могла, что можно так нагло отжать у супруга в бизнес. В уме не укладывалась. Хотя, чему я удивляюсь, в моем мире тоже все решают связи и деньги. На этот раз особо отличился господин мэр, чтоб ему пусто стало». Я смотрела на подписанное им личное распоряжение об отчуждении изумрудной ночи Сигмуру Акселю на минуточку у мэра и офигевала от наглости вышеупомянутого. Да нас с братом, я посмотрю, с его подачи, все графство уже похоронило. Ох, и озверела я от такого беспредела. Все лицо кровью налилось, когда смотрела в заплаканные глаза женщины, которую еще и унизили, оставив в ресторане в качестве уборщицы. Леди Тормот. Не расстраивайтесь, обещаю, уже сегодня ресторан вернется в ваше распоряжение, а преступники понесут заслуженное наказание, заверила, поднимаясь за стола. Да, хранит вас единый граф, Колин, бухнулась передо мной на колени и сложила руки в молитвенном жесте. Что вы, дорогая, подняла ее с пола и улыбнулась, можно попросить вас об одолжении? Все что угодно, господин, утирая накатившие слезы, отозвалась женщина. На корню пресекать все слухи о моем здоровье. «Как видите, это ложь чистой воды. Пусть жители Сардена знают, что хозяин графства в полном здравии и намерен проверить каждого бюрократа на предмет чистоплотности». Ухмыльнулась. «Непременно». Мария отвесила поклон, и я вышла из здания. Пока беседовала с леди Тормот, Рыжий успел отправить нарушителей в главный исследовательный аппарат графства для более тщательной проверки обстоятельств преступления. «Знаешь, Адри, поймала его взгляд. «Настала пора поменять власть в городе». «Вы растащили все, что только могли!» «Согласен». Одобрительно кивнул и хотел что-то добавить, но к крыльцу ресторана подъехал экипаж, из которого вышел взмокший талер с кипой бумаг в руках. Похоже, он так спешил, что не удосужился сложить документы в портфель. Вихрем влетел на крыльцо, отдышался и прижал бумаги груди. «Там... там... такое!» Адриан подхватил мужчину под руку... И провёл к дивану на веранде. Я зашагала за ними. Сердце бешено стучало в груди, отдаваясь болью в висках. За секунду в голове промелькнул ворох самых страшных мыслей. Что случилось? Первая не выдержала напряжения. Штефан Моллингер напал на меня, пытаясь отобрать документы. Я схватил, что успел, и сразу к вам. Выпылил Тайлер с округленными от шока глазами. Насколько успел изучить бумаги? Ограбили вас знатно, граф. Я замотала головой, и горло подступил горячий ком ненависти. Даже дышать трудно стало. «Я займусь этим», — злобно прорычал рыжий. «Оставайся здесь. Я вызову королевский магический патруль». «Им всем тут мало места будет», — стиснул кулаки Адриан. Никогда еще не видела его в таком гневе. Даже страшно на секунду стало. Так люто полыхнули зеленью его глаза. Наверное, мне следовало отправиться с ним, но растерялась и не заметила, как мага слезала с веранды. Оставшись с Талером наедине, присела рядом на диван и устало уронила плечи. Меня нагло обворовали. Противное чувство, однако, тяжело вздохнула. Мы все вернем, господин Хейден. Утвердительно пообещал поверенный: кроме того, наложим такие штрафы, что вы еще и обогатитесь. Улыбнулся краешком губ. Хочется верить. Выдавила смешок. Получилось довольно истерично для такого образа, в котором пребывала, но было уже все равно. Единый все видит, вы хороший человек, Колин. Вам обязательно воздастся за добрые дела. Вот уже с зятем повезло, а это большое дело. Я давно знаю Адриана и никогда не видела его таким окрыленным. Сразу видно, нашел настоящую любовь, встретив вашу очаровательную сестру. Правда? Вдруг невольно просияла и тут же осеклась. Думаю, вы правы. Любовь? Да ее же не существует. А если и есть что-то подобное, то заканчивается эта химия довольно быстро, у всех по-разному, но чаще всего неразрешимые проблемы портят отношения. Чувства остывают, а им на смену приходит пустота и разочарование. Не хотелось бы вновь это пережить, поэтому сейчас я искренне посочувствовала Адриану. Если его чувства подлинны, то совсем не в ту господин королевский мак влюбился. И лучше, если я обожгу его до того, как он ко мне привяжется. До свадьбы остались считанные дни, и нервы накалялись с каждым часом. Все чаще мне хотелось пойти на попятную, но документ подписан.